В те времена люди друг другу доверяли, правда, сержант? Люди доверяли друг другу, Шнобби Верно, сержант, уж я-то знаю В те времена и двери почти не запирали Твоя правда, Шнобби А случись что, люди всегда поддерживали друг друга И в гости ходили постоянно Истинно так, сержант С пылом поддержал Шнобби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 Погруженные каждый в свои мысли, они некоторое время шагали молча. «Сержант!» «Что, ж, Нобби, «А где находится Ню?» «Ню?» «Есть, кажется, такое место. Там должно быть здорово тепло». «Ах ты, Аню!» – протянул колонн. Пометавшись внутренне в поисках ответа, он, наконец, придумал. «Ну да, ага, это в клатче, точно!»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 Когда они свернули на тихую улочку То есть настоящего дикого? Нет, но... Знаешь что? Им позволено иметь трех жен А это ведь преступление Еще бы не преступление Когда вот он я А у меня ни одной Поддержал Шнобби И жратва у них странная Кари и прочая дрянь Шнобби поразмышлял над услышанным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 сообщил Шнобби, гастрогном международного класса. «Тоже правда!» «Интересно, чем им не нравится жаркое из требухи или, скажем, зобной железы? Нормальная еда, правда ведь?» «Во-во!» Колонн испытывал смутное ощущение, что над ним посмеиваются. «Послушай, Шнобби, какая разница, что эти клатчцы едят, пьют и так далее? Начать с того, что все они...» «Неправильного цвета!» «А ведь и точно! Здорово ты сообразил!» Воскликнул Шнобби столь жизнерадостно, что сержант Колон почти поверил в его искренность. «Ну, это ведь очевидно!» Осторожно согласился он. «Хм, а какой цвет правильный?» Спросил Шнобби. «Белый, само собой!» «Значит, не кирпично-красный, потому что ты...»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 Заключил он. «Все равно, как честно отрабатывать жалование, регулярно мыться, ну и прочее из той же серии». «Не слоняться, значит, без дела и не плевать в потолок?» «Ага». «И не работать день и ночь, как горьев. «Шнобби». «И его детей никогда не увидишь грязных рубах?» «Шнобби, ты, я вижу, нарываешься на неприятности».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 Ну, лучше всего я владею мастерством обучения. Так что, скорее всего, останусь здесь обучать рекрутов. В тылу, стало быть, окопаешься. Каждый из нас выполняет свой долг, Шнобби. Будь мне дозволено решать, я бы полетел туда как стрела, и клатчский Джонни досыта наелся бы моей холодной стали. И их острые мечи тебя бы не остановили...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 «А теперь я должен передать вам одно сообщение, а о чем же там шла речь, вроде о ваших руках!» Вытащив из большого холщового мешка у ног длинную трубку, незнакомец вручил ее шноббе. «Еще раз прошу извинения!» – произнес он, извлекая из мешка трубку поменьше и вручая ее колонну.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 «Без палки ее туда не затолкать!» Заметил Шномби «О, на поверку это не совсем так!» Отозвался незнакомец «Затолкать можно! Главное тут осторожность!» Вскинув трубку с ракетой на плечо Незнакомец посмотрел в маленький проволочный прицел «Да, примерно так!» Произнес он «И они не летают горизонтально!» Продолжал Шномби «А только вверх!»